Глава 9. Время шло к полуночи. Полная луна из багровой сделалась серебряной и высоко поднялась над парком. А Надя все не могла уснуть. Папина гибель, разрушенная жизнь Ангелова, предстоящий отъезд. Слишком хрупкой была Надя на десятилетняя душа или нету души возраста, чтобы все это не погрузило ее в неизбывную тревогу. Потрясение, пережитое, когда на ее глазах был убит отец, не исчезло, а поселилось у нее внутри. И, лишив ее дара речи, томило душу ежедневно, ежечасно. И сейчас вот не давало уснуть. На столике у найденной кровати горела лучина, вставленная в пузырек от духов. Пузырек стоял в глубокой тарелке с водой. чтобы от какого-нибудь уголька не случилось пожара. Когда лучина догорала, Надя обычно уже спала. Но сейчас сон не шел к ней. Она откинула одеяло, взяла пузырек с лучиной и, дрожа от холода, босиком вышла из комнат. Осколки разбившихся китайских ваз были уже убраны, и музейный зал выглядел почти так же, как в тот вечер, когда Надя молилась здесь ангелу-хранителю, а потом разговаривала с папой. Если бы она знала тогда, что это был последний их разговор. Она подошла к стене, возле которой стояла на дубовом ящике икона ангела-хранителя. А глаза у него, подумала Надя, в точности как? Ей стало стыдно, что она сравнивает ангельские глаза с человеческими, мальчишескими ведь это грех, наверное, или не грех. Надя осветила иконы лучиной. Сурово хмурил брови Михаил Архангел, яснели лики всех святых. Печально смотрела мамина святая Татьяна. Ангела-хранителя, глаза и весь ясный лик которого Надя помнила, сколько помнила себя, среди них не было. Она подняла повыше руку в которой держала лучину и медленно прошла вдоль стены. Ошибки не было. Ангел-хранитель исчез. Надя в смятении оглянулась, как будто он мог обнаружиться у нее за спиной. Она хотела вслух произнести молитву, которой ее учила няня, но только губы шевельнулись, а ни единого слова с них не слетело. Но ведь ангел может услышать ее и без звука. Надя произнесла молитву про себя и прислушалась. Звякнуло оконное стекло. Сердце дрогнуло в ответ. Надя подбежала к окну. Ей показалось, что снаружи кто-то отшатнулся. Свет от лучины шел тусклый, однако и он мешал разглядеть, кто это был. Кто явился в том мгновение, когда она произнесла в своей душе последние слова молитвы? Поставив пузырёк с лучиной на подоконник, Надя выбежала из зала. Что он ожидал увидеть? Ничто, а кого? Это было ему понятно. Оттого так дрогнуло сердце, когда он издалека заметил тусклый огонёк в первом этаже, в окне музейного зала. Давно уже его сердце не отзывалось движением ни на что и ни на кого, только на Лиду. Фёдор подошёл к самому окну и, чтобы разглядеть, что происходит внутри, прижался лбом к стеклу и увидел Надю с горящей лучиной в руке. Ему совсем не хотелось разговаривать с ней, да и ни с кем не хотелось разговаривать здесь, кроме Лиды. Поэтому он отпрянул от окна и быстро пошёл прочь. «Кончено. Всё!» — зачем-то проговорил он на ходу. И, остановившись, Добавил с отчаянием. Никогда. Он шел все быстрее и не видел, как бежит за ним по аллее Надя, босая, в белой ночной сорочке. И уж тем более не мог догадаться, что в темноте парка, в ярком лунном свете, он представляется ей ангелом-хранителем, явившимся на ее зов. Федор не заметил Надю и когда через калитку вышел из парка. Он шел к станции, из чего ему пришло бы в голову, что она бросится за ним по оборотневой пустоши. Да и ничто не могло прийти в этот момент ему в голову. Ее жгло изнутри, разрывало отчаянием. Фёдор остановился, сжал голову руками, потом опустил руки, и отчаяние вырвалось из него не криком даже, а жутким воем. Ангел, за которым Надя бежала через залитую лунным светом пустошь, переменился мгновенно. Даже лунный свет переменился в ее глазах. Из ясного, чистого, сделался холодным, мертвенным. И в пугающем этом свете она увидела, как мчится через пустошь огромный волк. Тот самый оборотень, о котором рассказывала ей совсем маленькой няня. Тот самый... который явился здесь когда-то папе и будущему папиному убийце. Леденящий душу вой оборотня раздался над пустошью. Наде показалось, что он останавливается, поворачивает обратно, к ней. а – закричала она. «Помогите!» Ей показалось, что оборотень замер посреди пустоши, когда она бросилась обратно в парк. Но тут луна зашла за облако, и больше Надя его не видела. Он исчез в ночной тьме. «Лида! Вера!» Сестры выбежали из усадебного дома тоже в ночных сорочках и босиком, как и Надя. «Наденька!» – сбегая с крыльца, воскликнула Лида. «Надя, где ты?» – звала Вера. Выбежав на аллею, ведущую к дому, Надя сделала к ним несколько шагов. но тут ноги у нее подкосились, и она упала. Лида и Вера подбежали, подняли ее с земли, наперебой закричали. «Что с тобой? Что?» «Там...» — с трудом, но внятно проговорила Надя. «Я думала, это ангел-хранитель вернулся. А это...» «Ты говоришь!» — воскликнула Лида. «Говоришь!» «А это оборотень!» — закончила Надя. «Какой еще оборотень?» — поморщилась Вера. — Зачем ты из дому ночью вышла? Ты хоть понимаешь, кто здесь теперь может бродить? Когда сестры привели Надю в дом и уложили в постель, Лида все-таки спросила. — Кто же тебя испугал, маленькая? — Оборотень, — повторила Надя. — Помнишь, папа рассказывал, как он с Тимкой Кондратьевым волка оборотня видел? Лиде было неприятно любое напоминание о Кондратьевых, и она поспешила отвлечь Надю. Папа тогда был такой, как ты. Ему просто померещилось. «Ну как же ты испугалась?» «Зато речь вернулась», — заметила Вера. «Вера, при чем здесь зато?» — поморщилась Лида. «Но ведь это так», — пожала плечами та. Испугалась и заговорила. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Сомнительная мудрость!» – недовольно произнесла Лида. «Ну спи, Надюша, утром проснешься совсем здоровая!» Когда сестры вышли из ее комнаты, Надя сказала в пустоту. «А все равно ты есть, ты наш ангел, и ты обязательно вернешься, я знаю!»